Глава десятая. Я и моя тень. После встречи с Ксиаози я решил пройтись. Чёртов фриланс невыгодно отличался от нормальной работы тем, что не было места, где я мог проводить дни, даже если делать было особенно нечего. На работе работа находилась всегда. А у меня сегодня образовалась лакуна. Может, это то, что у нормальных людей называется выходной? С главным объектом на сегодня, И, мы поговорили. Первый день он точно не будет дергаться, хотя Дэю за ним присмотрит. Потом будет видно. Есть на прицеле еще полтора десятка ребят рангом пониже. Мелочь. Если перерезать им пуповины, сдохнут сами. Еще одну проблему я перевесил на Ксиаозе. Минус две проблемы. Работа и стажировка новичка одним махом. Удачно. Только что в итоге? Все парни так или иначе были пределе Они смотрели по сторонам и докладывали, на что нужно обратить особое внимание. Шужуань постепенно затягивался сетью моих ребят. И в том, что мы пока... пока... не были официальной структурой, были и свои плюсы. Мы были страшной сказкой которую взрослые наркобарыги шепотом рассказывают детишкам-наркобарыгам. Все были при деле, кроме меня. По сути, мне было не обязательно даже выезжать на задержание, как я это называл по старой привычке. Практически все могли делать ребята либо вообще сами, либо под контролем Дэю. Я мог вкушать лавра начальника, у которого нет никакой бумажной волокиты и необходимости перед кем-либо отчитываться примерно так недалекие граждане воображают себе работу начальника а в моем случае она сделалась реальностью ночные мысли никуда не делись я ходил по центральным улицам прислушиваясь к ощущениям к своему дракону не давали покоя слова океанга о том что он может подобраться ко мне в любой момент что это было печальная правда или лихорадочная попытка ввести в заблуждение, заставить нервничать. Как всегда, достоверной информации ноль. Зато простора для фантазии, хоть лопатой зачерпывай. Людским потоком меня несло, но вот я шагнул в сторону и оказался перед витриной ювелирного магазина. Заходить не стал, но отчего-то залип, глядя через стекло на сдержанно поблескивающие в правильном свете побрякушки. Продавец заметил меня и как-то занервничал. Я усмехнулся и прошел мимо. Знал бы дядька, что я при желании могу купить у него весь товар даже вместе с магазином, не стал бы волноваться. Я думаю, она была бы очень рада. Твою мать! Я чуть не подпрыгнул, услышав этот голос у себя за спиной. «Дэйо! Дерьмо!» И как она умудрилась подкрасться ко мне незаметно. «Да что со мной такое? А если бы это был Кианг?» «Да я бы сейчас уже лежал мордой в асфальт, булькая кровью». Дею, как ни в чем не бывало, поравнялась со мной, взяла под руку и куда-то потащила. В сторону, в переулок. «Куда ты меня тащишь?» Я не сопротивлялся, просто устало спрашивал. «И кто чему был бы рад?» «Нью», — коротко ответила Дею. «Ага». Я сообразил, как со стороны могло выглядеть мое состояние перед ювелирным. ну да Она такая, легко радуется. И что тебя останавливает? Да и опять ловко изменило направление. То, что мне хотелось бы для разнообразия самому порадоваться. Чуть в сторону от благоустроенных центральных улиц, и будто в другой мир попадаешь. Наверное, так во всех городах, во всех мирах. Мусор под ногами, раздолбанный асфальт, унылые обшарпанные дома. Но среди них что-то еще произрастало. За высоким временным забором возвышалось свежепостроенное здание. У рабочих сейчас, очевидно, был обеденный перерыв, а может выходной. Или мы как раз поймали такой момент, что строители закончили свое дело, а другие, те, кто будут тянуть провода, вставлять стекла, белить и красить, еще не приступили к работе. «Ты не умеешь радоваться», — сказала Дэйо. Она подошла к дыре в заборе. Со стороны, казалось, дырка слишком маленькая, однако постоишь возле нее и понимаешь, что вполне мог бы пролезть через нее на ту сторону. Может, это из-за того, что где-то в глубине души я до сих пор был не самым дистрофичным взрослым дядькой, к тому же инвалидом. Дэй да ускользнул на ту сторону. Я вздохнул, огляделся и последовал за ней. Наркоман не замечает ничего вокруг сказала Дэйо, как только я оказался рядом с ней на довольно чистой строительной площадке. Его волнует только очередная доза. Он готов пожертвовать ради нее всем, что нормального человека сделало бы счастливым. Но доза подарит лишь облегчение и забытье. Ненадолго. А потом все сначала. «Мило», — прокомментировал я. «Значит, ты решила уподобить меня наркоману? Ты лучше. Пока еще». Можешь контролировать свое поведение. Так если тебе наплевать на себя, почему бы не порадовать кого-то, кто рядом? Ну и чем тебя порадовать?» Дэйо молча двинулась к дверному проему подъезда. Дверь поставить не успели. Я вошел в темный подъезд вместе с Дэйо. «Я тоже не умею радоваться», — сказала она, не оглядываясь. «В этом мы похожи». Мы поднимались по лестнице, этаж за этажом. Я уже с трудом подавлял раздражение. Терпеть не могу, когда меня без объяснения куда-то ведут. Все это дешевое позерство. Хотя если на одной из лестничных площадок я увижу связанного кианга, то прощу Дею все что угодно и куплю Нио самое красивое обручальное кольцо в мире. Однако, когда мы остановились, никакого кианга я не увидел. Как по мне, эта площадка вообще ничем не отличалась от остальных. Однако Дею кивнула с удовлетворенным видом и, устаившись на меня, сказала. «Не переживай за того, что не почувствовал меня. Все началось после, после поезда. А после минувшей ночи стало сильнее». «Что именно?» — спросил я. «Наша связь. Вернее, связь наших духов. Я не знаю, почему так. Есть одна догадка, но я... Скажу они когда буду хотя бы немного уверена. Можно сказать, что мы одно целое. Ты не не чувствуешь моего приближения. Ты, наоборот, всегда чувствуешь, что я рядом. Я смотрел на Дею с нескрываемым скепсисом. Она поморщилась и протянула руку. «Давай. Хочу кое-что испытать. Возможно, это нам пригодится». Я взял ее за руку. «Ты вроде обещал объяснить, что произошло вчера вечером», — напомнил я. «Речь как раз об этом. В прошлый раз наши духи соприкоснулись. Вчера не сумели соединить наши души». «Опять это разделение души и духа. Но не врубаюсь я. Зачем так сложно? И зачем вообще?» «Закрой глаза», — распорядилась Део. Я послушно зажмурился. «Так, теперь просто смотри в темноту. Жди». Я смотрел и ждал. Где-то в темноте парил дракон, где-то гудел от напряжения, переполненной энергией чакра. Где-то были эти картинки, которые, скорее всего, породило мое сознание, стремясь упорядочить и объяснить себе происходящее. Вдруг я увидел красную птицу. Это было до такой степени внезапно и в то же время будто обыденно, что удивился я спустя секунд пять созерцания ее парения, в черной темноте. «Птица? Здесь? Откуда?» Но я увидел и еще кое-что, помимо птицы. Увидел чакру, другую, чужую, не свою. То, что она не моя, ощущалось примерно как... как то, что я сжимаю чужую руку, не свою. Иное переплетение лучей, иная энергия. Где-то посередине лучи обеих чакр начали переплетаться, Сначала медленно, осторожно, ощупывая друг друга и привыкая. Потом решительнее. И вот процесс завершился. Причудливая комбинация тут же появилась в числе картинок с моими техниками. И над ней вспыхнул иероглиф «Тень». Я открыл глаза, почувствовав, что все, дело закончено. Встретил взгляд Дею. Она выглядела одновременно Довольный и удрученный, как бы странно не выглядело такое сочетание. «Значит, это все, что я могу дать», — пробормотала она. «Что?» — переспросил я. «Можешь, наконец, объяснить, что это все значит?» «Парная техника», да — Дэй отпустила мою руку. «Парная техника?» «Если я ничего не путаю, это должно делаться так». Она сложила из пальцев обеих рук замысловатую комбинацию и призывно посмотрела на меня. Я как мог повторил. Дею кивнула и подвела свои руки к моим. Когда наши пальцы соприкоснулись, Дею исчезла. «Эм...» — озадачился я. «И что? Я знаю, что ты умеешь исчезать. Что это доказывает?» «Тишина. Пустота». «И зачем было переться в это здание?» «Молчание». Свет солнца, решившего сегодня побаловать Шужуань, проникал через окно, бил мне в спину. На полу передо мной лежала тень. Мой взгляд почему-то то и дело к ней возвращался, будто чувствуя некую неправильность. Я прищурился, разглядывая еле различимое пятно. Хм, тень, казалась была тоньше, чем нужно, и немного короче. Не то, чтобы я так уж запросто мог просчитать, какой длины должна быть тень, если отбрасывающий ее предмет такой-то высоты стоит под таким-то углом к солнечным лучам. Но все же несоответствие я заметил. Наверное, лишь потому, что минуту назад тень выглядела иначе, и в подсознании это отложилось. Мое подсознание было заточено на такие вещи. Искать несоответствие там, где все остальные будут просто проходить мимо. Следующее мое действие было глупым и нелогичным. Я присел, чтобы рассмотреть тень внимательнее. Только опустившись на корточки, сообразил, какую дурость делаю. Тень, по идее, вообще исчезнет, и леску кожица до пятна, недалеко выходящего за пределы моих кроссовок. Да уж, гениальный сыщик. Однако тень осталась. Как будто у меня за спиной стоял человек. От этой мысли в кровь Немедленно выплеснулась порция адреналина. Я вскочил. На ходу разворачиваясь, пальцы сами собой начали складываться в комбинацию призыва меча. Но между мной и окном никого не было. Я обернулся. Дичь продолжалась. Тень стояла на месте, хотя и сместился в сторону. Будто спохватившись, что ведет себя подозрительно, тень начала двигаться. Словно кусок невесомой ткани, она натянулась, и исказилась и, прилипнув к моим кроссовкам, стала крохотной, как ей и полагалось под таким углом освещения. «Дею!» — позвал я негромко. Вспомнила иероглиф в тень, и объяснение пришло само собой. «Дею» возникла рядом со мной настолько близко, что я ощутил ее дыхание на своих губах. Она тут же отступила и опять странно улыбнулась, будто была довольна и расстроена одновременно как женщина, которая 40 лет мечтала выйти замуж и, наконец, вышла, но за безработного алкоголика, которого даже не любит. «Ты можешь становиться моей тенью», я озвучил очевидное. «Да. Только если мы оба этого хотим. Это парная техника». Немаловажное уточнение. Мне было бы не по себе от мысли, что Део может оказаться моей тенью независимо от моего желания. А ей бы, наверное... «Не хотелось знать, что я могу превратить ее в тень в любой момент». «Я могу пройти с тобой куда угодно», — развивала идею Дею. «В любое охраняемое место, куда тебя пустят лишь одного. А нас будет двое. Двое избранных. Если хочешь, мы можем провернуть это с тем казино, куда ходят за товаром и и другие. А я тоже могу стать твоей тенью?» Дею покачала головой. «Нет». Со временем должно открыться что-то еще, если это парный союз. Или нужно ждать продолжения? Чего? Ничего. Резко сказала Дэю. Ты сегодня собираешься что-то делать? Я нужна? Да нет, не нужна. Пожал я плечами. Но ты наверняка захочешь присутствовать. Врать не стану. Хочу еще раз погрузить в транс Гуалянга. Лицо Дэю моментально ожесточилось. Глаза сверкнули. Лэй. «Знаю-знаю, я мерзаяц, Гуалянг дурак, но Кианг что-то затевает. Если мы не выясним, что, он окажется на шаг впереди, а в его случае один шаг — это тысячи километров для нас. Так что лучше бы успеть вооружиться хотя бы знанием».